Глава восьмая. Мертвый Лондон. Простившись с артиллеристом, я спустился с холма и направился через Гай-стрит и мост к Ламбету. Красная трава особенно разрослась в этом месте и почти преграждала дорогу к мосту, но ее листья уже побледнели от быстро развивающейся болезни, которая вскоре должна была совсем уничтожить ее. На углу дороги, которая вела к станции, я наткнулся на лежащего человека. Черная пыль придавала ему вид трубочиста. Он был жив, но пьян да без чувствия. Я ничего не мог добиться от него, кроме проклятий и яростных попыток ударить меня. Может быть, я бы остался с ним, если бы меня не отпугнуло зверское выражение его лица. Черная пыль устилала толстым слоем всю дорогу от моста, а в фульгами ее было еще больше. На улицах было страшно тихо. В одной булочной я нашёл булку очень твёрдую, кисловую и заплесневелую, но вполне съедобную. Немного дальше к Вальгамгрину улицы были свободны от чёрной пыли. Я прошёл мимо целого ряда ярко горящих домов, и шум пожара, нарушавший эту жуткую тишину, был для меня облегчением. Ближе к Бремтонну опять стало тихо. Здесь всё основа было покрыто чёрной пылью и лежали человеческие трупы. Я насчитал их до дюжины на всем протяжении фульгом рот. По-видимому, смерть настигла их несколько дней тому назад, так что, проходя мимо них, я ускорил шаги. Черная пыль, покрывавшая их, несколько смягчала их черты. Две или три были обезображены собаками. Там, где не было черной пыли, улицы напоминали своим видом обыкновенный воскресный день в Сити. Те же закрытые лавки, крепко запертые дома, опущенные шторы, безлюдьи и тишина. Во многих домах, по-видимому, уже поработали мародёры в поисках засисными припасами. В одном доме я увидел разгромленный магазин ювелира, но вору, очевидно, помешали, так как большое количество золотых цепочек и часов валялось разбросанным на улице. Немного дальше на пороге дома сидела скорчившаяся женщина. Одна её рука с зияющей раной свисела через колено, и из неё капала кровь прямо на платье. Возле неё валялась разбитая бутылка шампанского. Женщина казалась спящей, но была мертва. Чем дальше я проникал в центр Лондона, тем ощутительнее становилась тишина. Но это была не тишина смерти, а скорее тишина томительного ожидания. Каждую минуту мог разразиться разрушительный вихрь, уже превративший в развалины северо-западные окраины города и уничтоживший Иллинг и Кильбурн. Это был обречённый, покинутый город. В южном Кенсингтоне не было ни чёрной пыли, ни трупов, как раз здесь, в первый раз я услышал вой марсиан. Звуки, довольно слабые, как-то незаметно проникли в моё сознание. То был какой-то всхлипывающий звук двух чередующихся нот: улла, улла, улла, улла. Пока я шёл улицами, ведущими к северу, Вой всё разрастался, но когда я свернул в сторону, дома и другие здания заглушили его. Он снова усилился, когда я вышел на Exhibition Road. Я остановился в удивлении и стал смотреть в сторону Кейсингтонского парка, недоумевая, что означает этот далёкий жалобный вой. И мне казалось, как будто эта громада опустевших домов нашла бы там вое выражение своего страха и своего одиночества. «У-ла-у-ла-у-ла-у-ла» Неслось какими-то сверхчеловеческими, рыдающими звуками и разливалось широкой волной между высокими зданиями по залитой солнцем дороге. Совершенно озадаченно я повернул на север, к железным воротам Гайдпарка. Я уже раздумывал, не пробраться ли мне в естественно-исторические музеи и подняться на одну из его башен, откуда можно было видеть весь парк. Но потом решил, что безопаснее было оставаться внизу, где легче было спрятаться, и пошёл дальше по Exhibition Road. Огромные дворцы по обеим сторонам улицы были пусты, и шум моих шагов, отражаясь от стен, гулко отдавался в мёртвой тишине. В конце улицы, у входа в парк, я увидел опрокинутый omnibus и дочисто обглоданный скелет лошади. Я остановился в недоумении перед этой картиной, а потом свернул к мосту.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 Этот безнадёжный крик ложился камнем мне на душу, и я чувствовал, как постепенно падало моё бодрое настроение, которое до сих пор поддерживало меня. Я вдруг почувствовал себя ужасно несчастным, голодным и усталым. Было уже далеко за полдень. Почему я бродил один в этом городе мёртвых? Почему я один остался жив, когда весь Лондон, покрытый чёрным саваном, лежал на смертном одре? Моё одиночество становилось невыносимым. Я вспомнил старых друзей, о которых я не думал много лет. Мне припомнились хранящиеся в аптеках яды и спиртные напитки, спрятанные в винных погребах. Я вспомнил также тех двух несчастных созданий, спившихся до потери сознания, которые, насколько мне было известно, делили со мной владение городом. Через мраморную арку Гайд-парка я вышел на Оксфорд-стрит. Здесь опять была черная пыль и трупы. Из подвальных этажей некоторых домов несся подозрительный, отвратительный запах. Я чувствовал сильную жажду после продолжительных странствий по жаре. С большим трудом, взломав дверь в одном трактире, я добыл себе немного еды и питья и решил заночевать здесь. Подкрепившись едой, я увидел в комнате за буфетом волосяной диван, на который улегся и заснул. Я проснулся под тот же удручающий вой: у-ла, у-ла, у-ла, у-а. Уже смеркалось. Захватив с собой сухари и кусочек сыру, мяса я не взял, так как оно всё кишило червями, и снова отправился бродить. Пройдя безмолвными аристократическими скверами, из которых я знаю название только одного, Портман-сквера, Я вышел на Бакер-стрит и таким образом добрался наконец до Реджент-парка. В тот момент, когда я дошёл до конца Бакер-стрит, я увидел вдали над деревьями, в лучах заходящего солнца, блестящий колпак гигантской боевой машины, от которой и шёл этот вой. Я не испугался и пошёл прямо на великана, как будто это была самая естественная вещь. Некоторое время я наблюдал за ним, но он не двигался. Он стоял и выл. Но почему он выл, я не мог понять. Я пытался составить какой-нибудь план действий, но этот несмолкающий вой у-ла-у-ла-у-ла ула, ула, ула» путал мои мысли. Может быть, я был слишком утомлён, чтобы чувствовать страх. Во всяком случае, желание узнать причину этого монотонного воя было во мне сильнее страха. Я повернул на паркорд, И я вогну в парк под прикрытием домов вышел к Сент-Джонскому лесу, где воющий марсианин оказался прямо передо мной. В ярдах в 200 от Бакер-стрит я услышал яростный лай многих собак. Прямо на меня бежал огромный дог с куском гнилого красного мяса в зубах, а за ним гналась целая стая голодных дворняг. При виде меня дог описал широкий круг, как будто боясь встретить во мне конкурента, и сейчас в конце улицы а за ним и другие собаки. Как только замерла и собак вдали на безлюдной дороге, в воздухе с удвоенной силой пронёсся всё тот же жалобный вой: у-ла-у-ла-у-ла. Ула, ула, ула». На полдороге к станции Сент-Джонского леса я наткнулся на сломанную рабочую машину. Сначала я думал, что дом обрушился на улицу, и только вскарабкавшись на развалины, я с изумлением увидел, что это был механический гигант. Беспомощно подогнув свои поломанные железные руки, он лежал среди разрушения, которое сам же произвёл. Передняя часть машины была совершенно разбита. Должно быть, она со всей силой наскочила на дом и была смята его падением. Само собой разумеется, что это могло случиться только в том случае, если машина, будучи пущена в ход, вдруг очутилась без руководителя. Я стал исследовать обломки и, так как ещё не совсем стемнело, то заметил следы крови на сиденьии и обглоданные хрещи марсианина, брошенные собаками. Совершенно поражённый всем виденным мною, я свернул к Примзерскому холму. Вдали, сквозь просвет между деревьями, я увидел второго марсианина, который стоял так же неподвижно, как и первый. Вблизи развалин Окружавших разбитую машину, я снова увидел красную траву, которая росла здесь повсюду, и канал Redgen Street представлял собой сплошную губчатую массу тёмно-красной растительности. Вдруг, в ту минуту, когда я переходил мост, таинственный вой у-ла-у-ла -ула прекратился. Звуки оборвались сразу, и тишина наступила с внезапностью громового удара. Высокие громады домов обступили меня неясными, серыми тенями, сливавшимися с темнотой. Впереди чернели деревья парка. Кругом со всех сторон ко мне ползла красная трава, словно она хотела опутать меня своими цепкими ветвями. Ночь, мать страха и тайн, надвигалась на меня. Пока ещё звучал тот жалобный голос, одиночество и безлюдье были терпимы, Этот, хотя и не человеческий вой придавал Лондону жизнь, и сознание этой жизни поддерживало меня. И вдруг молчание. Прекращение чего-то, чего я сам не знал, и тишина, которую можно было осязать, зловещая, гробовая тишина. Лондон представлялся мне призраком. Окна его белых домов зияли как пустые глаза черепа. Воображение рисовало мне на каждом шагу тысячи невидимых врагов, бесшумно подбирающихся ко мне. Отчаяние овладело мною. Ужас перед моей дерзостью. Я заметил, что дорога впереди меня была совершенно чёрная, точно её полили дёгтем, и поперёк её лежала какая-то скорченная фигура. Я не мог заставить себя идти дальше. Повернув назад к тенджонскому лесу, я бросился бежать назад, как сумасшедший от этой невыносимой тишины кильбурнул. Было уже далеко за полночь, когда я спрятался наконец от этой ночи и тишины на каком-то из вощичьих им дворе на Гарау Роуд. Но мало-помалу я снова пришёл в себя, и на небе ещё светили звёзды, когда я отправился к Реджент-парку. Я заблудился в лабиринте улиц, выйдя на какой-то длинный проспект неожиданно увидел в конце его при свете занимавшейся заре очертания Примросского холма. На его вершине, подымаясь головой к меркнущим звездам, стоял третий марсианин, прямой и неподвижный, как и другие. Безумное желание владело мною сразу покончить все, и не нужно было трудиться убивать себя самому. Совершенно равнодушно я стал подходить к великану все ближе и ближе, Но вот при свете разгоравшейся зари я увидел вдруг, что над его колпаком кружится какая-то стая черных птиц. При виде этого сердце почти остановилось у меня в груди, и я пустился бежать по улице. Я пробрался сквозь заросли красной травы, опутывавшей всю Сент-Энмудскую террасу, для чего мне пришлось пройти по грудь в воде через поток, бежавший от фонтанов Кальтберт-Роуд, и солнце еще не всходило. Когда я выбрался на сухое место и подошёл к холму, у вершины его на большое пространство тянулись высокие насыпи, образуя что-то вроде огромного укрепления. Это был последний и самый большой лагерь марсиан. Из-за этих насыпей подымалась к небу тонкая струйка дыма. Вдали промелькнул силуэт бегущей собаки и скрылся. Блеснувшая в моём уме догадка получила реальную основу, становилась правдоподобной. Я не испытывал страха, у меня только захватило дух от дикой, ликующей радости, когда я вбежал на гору к чудовищу, неподвижно стоявшему там. Из-под его колпака висели тонкие коричневые клочья, и голодные птицы рвали и клевали их. В следующую минуту я стоял уже на гребне холма, и вся внутренность укрепления была передо мной. Она занимала огромную площадь, на которой стояли гигантские боевые машины и кучи заготовленного материала. И тут же повсюду, на опрокинутых боевых машинах, на настоящих теперь в бездействии рабочих машинах, а многие просто сбившись в кучу, неподвижные и молчаливые лежали марсиане. Мёртвые, убитые болезнью, к борьбе с которой не был подготовлен их организм. Убитые Ничтожнейшими из земных творений после того, как все ухищрения человеческого ума оказались недействительными. Итак, пришло то, что в сущности я и другие могли предвидеть, если бы ужасы бедствия не ослепили наш разум. Эти зародыши болезней брались с человечества дань уже с начала веков. Брали дань с наших дочеловеческих предков и ещё с начала жизни на земле. Но благодаря естественному подбору в нашем организме развилась сила сопротивления их влиянию. Никаким из этих бактерий мы не поддавались без борьбы. А многие, как, например, те, которые вызывают гниение в мёртвых телах, совершенно не действуют на живой организм. Но на Марсе нет бактерий. И с той минуты, когда на землю явились пришельцы с Марса, Когда они стали пить и есть на земле, наши микроскопические союзники принялись за дело и победили их. Уже тогда, когда я наблюдал за марсианами из-под развалин дома, они были бесповоротно обречены и погибали уже, когда ещё передвигались. Это было неизбежно. Ценой многих миллионов жизней человек купил себе право первородства на земле, и оно принадлежит ему. хотя бы марсиане были в 10 раз сильнее. И это потому, что человек не живёт и не умирает напрасно. Рассеянные повсюду лежали 50 марсиан в имеже с самими вырытой глубокой яме, застигнутые смертью, казавшейся им вероятно непостижимой, как должна, впрочем, казаться всякая смерть. И мне в то время эта смерть казалась непостижимой. Всё, что я понимал тогда, что эти существа, бывшие таким ужасом для людей, лежали теперь мёртвые. Я стоял и смотрел в яму, и моё сердце ликовало, а восходящее солнце оживляло всё вокруг меня своими лучами. В яме было ещё темно. Гигантские машины, такие огромные и поразительные по своей силе и совершенству, и столь чуждые земле по своим странным, изогнутым очертаниям, Туманными призраками поднимались из тьмы к свету. Ко мне доносилось снизу рычание собак, которые грызлись над трупами марсиан. На дальнем краю ямы лежала огромная и странная летательная машина, с которой марсиане производили опыты в нашей более сгущённой атмосфере, пока болезни смерти не прекратили их работу. Смерть пришла как раз вовремя. Я услышал карканье над моей головой и, взглянув вверх, Увидел грозную боевую машину, которая уже не суждено было больше действовать, и красные клочья растерзанного мяса, с которых капало крошен на вершину холма. Я обернулся назад и посмотрел в ту сторону, где, окружённые стаей чёрных птиц, стояли два других марсианина, которых я видел накануне ночью, как раз в тот момент, когда их настигла смерть. Один из них умер, призывая на помощь своих товарищей. быть может, он номер последним, и голос его непрерывно взывал, пока не иссякла в нём сила жизни. Теперь эти безвредные трёхногие башни мирно сверкали в лучах восходящего солнца. А кругом ямы расстилалась, чудом спасшаяся от вечного разрушения мать городов. Тот, кто видел Лондон только окутанным траурной пеленой дыма, не может представить себе всей красоты и ясности безмолвного лабиринта его домов. К востоку над почерневшими развалинами террасы Альберта и над расколовшейся церковной колокольней солнце ослепительно сверкало на безоблачном небе. А местами, где лучи его попадали на ребро белого карниза какой-нибудь крыши, оно казалось ещё ярче, ещё ослепительнее. Солнце играло даже на круглом здании винного склада у станции Чокфарм и на железнодорожных дворах, изрезанных длинным рядом рельс. Ещё недавно чёрных, а теперь после двухнедельного бездействия, блестевших каким-то таинственным красноватым светом, к северу утянулись Кельбурн и Эгеймстад, а к западу великий город исчезал за завесой тумана. Но к югу, за марсианами, колыхался зелёными волнами Реджент-парк, отчётливо выступали на солнце, уменьшенный расстоянием лангом, купол Альберта Голла. Императорский институт и величественные дворцы Бромптон-роуда, а за ними, в туманных очертаниях вздымались к небу зубчатый развалины Вестминстера. Вдали синели сюрейские холмы и сверкали серебром башни хрустального дворца. Купол Святого Павла вырисовывался тёмной массой на солнце, и на нём зияла огромная трещина, которую я видел теперь в первый раз. И Когда я кинул взглядом эту безмолвную, покинутую громаду домов, церквей и фабрикой и вспомнил о тех надеждах, несчетных усилиях и миллионах жизней, которые ушли на сооружение этих грандиозных зданий и о мгновенном, беспощадном разрушении, висевшем под ними, тогда только осознал я, наконец, что этот темный призрак ушел и больше не вернется. Что в этих улицах опять будут жить люди, и что этот, дорогой моему сердцу, город оживёт могучий, как и прежде, душу мою наполнило глубокое умиление, и я готов был заплакать. Кончились страдания. С сегодняшнего дня должно было начаться исцеление. Рассеянные по всей стране, оставшиеся в живых те, которые бродили без руководителя и без защиты, без пищи, эти тысячи, которые уехали за море, все должны были вернуться теперь. Пульс жизни, всё усиливаясь, должен был опять забиться на опустелых улицах. Как ни велико было разрушение, но смерть остановила руку разрушителя. Эта рука была мертва. Скоро в этих жалких развалинах, этих почерневших скелетах домов Зловеще выступающих на фоне зелёных холмов, застучат молотки и зазвенят топоры и лопаты новых строителей. При этой мысли я протянул руки к городу. Ещё год, думал я, один только год. И тут, с подавляющей силой, ко мне вернулись мысли о себе, о своей жене и о прежней жизни, полной надежд и нежной заботливости, о жизни, которая кончилась навсегда. Глава девятая. На обломках. На вот наступает самый странный момент в моём рассказе. Я помню ясно и отчётливо всё, что я делал вплоть до той минуты, когда я стоял на вершине Приморского холма. А последующих 3 днях я не помню ничего. Потом я узнал, что я не был первым, открывшим гибель марсиан, а что несколько таких же, как и я, Блуждающих скитальцев сделали это открытие предыдущей ночью. Один из них тотчас же отправился в Сен-Мартин-Легран, и в то самое время, когда я сидел на извощечьем дворе, каким-то образом ухитрился протелеграфировать в Париж. Радостная весть облетела весь мир. Тысячи городов, скованные ужасом перед грозящей бедой, дали волю своему ликованию. И в то время, когда я Всё ещё сомневаясь, стоял на краю ямы, об этом радостном событии знали уже в Дублине, Эдинбурге, Манчестере и Бирмингеме. Люди спешно снаряжались, плача от радости и прерывая работу, чтобы пожать друг другу руки и готовили поезда для отправки в столицу. Церковные колокола, молчавшие 14 дней, вдруг заговорили, разнося великую весть по всей Англии. Люди, с исхудалыми, валившимися лицами, В изорванной одежде хлетели на велосипедах по всем дорогам и просёлкам, крича всем встречным о неожиданном избавлении, пробуждая своим ликующим криком надежду в сердцах обезумевших от страха, полупомешанных людей. Через канал, через Ирландское море, через Атлантический океан везли нам зерно, хлеб и мясо. Кажется, что в те дни флотилии всего мира неслись к Лондону. Но об этом я ничего не знал тогда. Меня покинул разум, и я не помню, как я провёл эти 3 дня. Очнулся я в доме добрых людей, подобравших меня, когда я, плача и безумствуя, носился по улицам вблизи Сен-Жонского леса. Они мне рассказывали потом, что я всё время пел какую-то бессмысленную песню, из которой можно было разобрать только последний человек на земле, ура, последний человек на земле. Несмотря на угнетавшие их личные тяжёлые заботы, Эти люди, имена которых я не могу здесь назвать, хотя мне и было бы приятно выразить им свою благодарность, приняли во мне участие, приютили меня в своём доме и спасли меня от самого себя. По-видимому, во время моего безумия они узнали кое-что о моих переживаниях. Когда я пришёл в себя, они сообщили мне со всей возможной осторожностью всё, что им удалось узнать о судьбе Лиссэрхеда. Спустя 2 дня после того, как я попал в западню в Шине, Лиссер Хэт был уничтожен марсианином со всеми жившими в нем. Он сравнял его с землей без всякого основания, как казалось, а просто из прихоти. Как делает это мальчик, разрушая муравейник. Я был теперь одиноким человеком, и эти люди были очень добры ко мне. Несмотря на то, что я был убит горем, и им было тяжело со мной, они все же терпели меня. После моего выздоровления я оставался у них еще четыре дня. В течение всего этого времени меня оттомило страстное. Всё возраставшее желание взглянуть ещё раз, последний раз, на то немногое, что осталось от моей скромной личной жизни, которая была такой счастливой и светлой. Это было болезненным, безнадёжным желанием ещё раз упиться моим горем. Хозяева отговаривали меня. Они делали всё, что могли, чтобы отвлечь меня от этой нездоровой мысли, но я не мог больше бороться с собою. Дав обещание вернуться к ним и со слезами простившись с этими людьми, которые в 4 дня сумели стать моими друзьями, я снова зашагал по улицам, которые ещё так недавно были такими странными, мрачными и пустыми. Теперь они были полны возвращавшимися людьми. Местами даже попадались открытые лавки, и в фонтанах уже била вода. Я припоминаю, какой прекрасный был день, когда я пустился в своё печальное странствие к маленькому домику в Уокинге. какое движение было на улицах и какая светлая жизнь кипела вокруг. Повсюду на улицах толпилось столько народу, что факт гибели такого большого количества людей казался невероятным. Но когда я смотрелся в их лица, то я заметил, как желта была их кожа, в каком беспорядке были их волосы и как лихорадочно блестели их глаза. На многих из них вместо одежды висели какие-то грязные лохмотья. На всех лицах было выражение ненормального возбуждения или угрюмой решимости. Если бы не такое выражение лиц, можно было принять Лондон за город бродяг. В приходах раздавали хлеб прислонный французским правительством. У немногих лошадей, попавшихся на улице, рёбра торчали наружу как у скелетов. На каждом углу улицы стояли констебли с белыми значками, худые и бледные. На улицах, по которым я проходил, Почти не оставалось следов пребывания марсиан, и только дойдя до Веллингтон-стрит, я снова увидел красную траву, густо обвившую буки Ватерлоуского моста. У моста, на углу, мне бросился в глаза укреплённый на палке над чащей красной травы плакат. Это было объявление о первой газете Daily Mail, возобновившейся печатньем. За потемневший шиллинг, оказавшийся у меня в кармане, я купил себе один номер этой газеты. Большая часть газеты была пуста, но единственный автор, который составил этот номер, доставил себе маленькое развлечение, поместив шуточную схему объявлений на последней странице. Содержание газеты исчерпывалось выражением личных чувств автора. Отдел известий ещё не был организован, я не узнал ничего нового, кроме того, что изучение машин марсиан Дало уже за одну неделю изумительные результаты. Между прочим, в газете категорически утверждалось, хотя я тогда этому не поверил, что секрет воздушных полётов марсиан открыт. На Октёрловском вокзале стояли уже готовые поезда, развозившие бесплатно публику по домам. Первый наплыв уже прошёл. В поезде было мало пассажиров, а я не был расположен к разговорам. Заняв отдельное купе, я сел к окну, Скрестил руки и мрачно смотрел на мелькавшие передо мной ярко освещённые солнцем картины опустошения. За вокзалом поезд упрыгал по временным рельсам, и по обеим сторонам пути потянулись почерневшие развалины домов. До узловой станции Клепгам Лондон был ещё совсем чёрным от осадка дыма, несмотря на 2 дня проливных дождей. За Клепгамом путь опять был разрушен. Я видел, как сотни безработных клерков и приказчиков бок о бок с простыми рабочими трудились над восстановлением его повреждённых мест. Таким образом, мы шли довольно долгое время по наспех проложенному временному пути. На всём протяжении железной дороги местность имела безотрадный вид. Особенно пострадал Уимблдон. Благодаря своим уцелевшим сосновым лесам Уолтон казался наиболее сохранившимся из всех местечек, лежавших у полотна железной дороги. Речки Уэндл, Молл, каждый маленький ручеек совершенно заросли красной травой. Сурейские сосновые леса оказались, должно быть, слишком сухими для красной травы, так как они были свободны от нее. За Уимбльдоном, среди сада, лежали высокие кучи земли, взрытые падением шестого цилиндра. Вокруг ямы толпился народ и работали саперы. Над ямой весело развивался по ветру английский флаг. А кругом в садах пышно разрослась красная трава, представляет широкую площадь всех оттенков красного цвета, презавшего глаза своей яркостью. С бесконечным облегчением я перенёс свой взгляд от кроваво-красной, а местами серой обожжённой земли к мягкому, сине-зелёному цвету видневшихся на востоке дальних холмов. Так как железнодорожная линия от Лондона до станции Окинг была восстановлена только местами, мне пришлось сойти в Байфлете и отправился пешком в Мейбург. Я прошёл мимо того места, где мы с артиллеристом встретили гусар и дальше, где я в грозу увидел в первый раз марсианина. Движимый любопытством, я свернул в сторону и увидел в зарослях красных растений сломанные шарабаны и белые обглоданные лошадиные кости, разбросанные кругом. Я простоял довольно долго, глядя на эти останки. Потом я повернул назад и пошёл сосновым лесом, пробираясь сквозь заросли красные травы, которые местами была мне по шею. Хозяин пятнистой собаки был похоронен. Пройдя мимо колледжа, я ощутил около своего дома, какой-то человек стоял в дверях своего дома, поздоровался со мною, когда я проходил мимо, назвав меня по имени. Я же взглянул на свой дом со слабой искоркой надежды, сейчас же погасшей. Замок у ворот был взломан, и одна половинка дверей только прислонена. Когда я подошел ближе, она тихонько открылась, словно мне навстречу. Ворота снова захлопнулись. В открытом окне моего кабинета, того самого, у которого мы с артиллеристом ждали тогда наступления дня, колыхались за навески от ветра. Смятые кусты были в том же виде, как я их оставил 4 недели тому назад. Я споткнулся в передней. Пустота дома удручала меня. Ковёр на лестнице был сдвинутый и полинял в том месте, где я сидел, промокший насквозь, спасаясь от грозы в ту страшную ночь. Я видел грязные следы моих ног по всей лестнице. Они шли до самого кабинета. В кабинете на письменном столе На прежнем месте под селенитовым пресс-папье лежала моя работа, как я оставил её в тот день, когда открылся первый цилиндр. Я долго стоял над своей работой, пробегая последнюю страницу. Это была статья о вероятном развитии моральных идей в связи с развитием цивилизации. Последняя фраза начиналась с пророчеством: "Через 200 лет", писал я. "Мы можем ожидать На этом статья обрывалась. В то утро я не мог сосредоточиться на своей работе, и я помню, как я бросил писать и побежал купить Daily Chronicle. Подойдя к калитке сада, я встретил газетчика и помню, как я слушал его странный рассказ о людях с Марса. Я снова спустился вниз и пошёл в столовую. На столе лежали хлеб и баранина, уже совершенно сгнившая, и опрокинутая бутылка из-под пива. Всё в том же виде, как мы это оставили с артиллеристом. Мой дом опустел. Теперь только я понял всё безумие надежды, которую я так долго лелеял. У меня вдруг случилось невероятное. Это бесполезно, сказал чей-то голос. Дом оставлен. Последние 10 дней здесь никого не было. А оставаться дольше значило бы только понапрасну мучить тебя. Никто не спасёт, кроме нас. Я остановился поражённый. Неужели я вслух высказал свои мысли? Я обернулся и увидел, что стеклянная дверь была открыта. Я сделал шаг и выглянул за дверь. И там стояли удивлённые и испуганные не меньше меня мой кузен и моя жена. Моя жена бледная, с сухим, остановившимся взглядом. Она слабо вскрикнула. И я пришла, сказала она. Я знала это, знала. Она схватилась рукой за горло и зашаталась. Я подбежал к ней и подхватил её в свои объятия. Эпилог. Заканчивая свой рассказ, я могу только пожалеть, что я не в состоянии способствовать разрешению многих спорных вопросов, так и оставшихся не выясненными. В одном отношении моя книга без сомнения вызовет возражения. Моя специальность спекулятивная философия. Мои познания в сравнительной физиологии ограничиваются несколькими книгами. Но я полагаю, что предположение Карвера относительно причины внезапной смерти марсиан так правдоподобно, что их можно считать почти доказанными. Я уже говорила о них в своём рассказе. Достоверно, по крайней мере, то, что ни в одном из всех трупов марсиан, исследованных после войны, не найдено было никаких других бактерий, кроме тех, земное происхождение которых неосомненно. Тот факт, что марсиане не хоронили своих мертвецов, эти массовые избиения, которые они производили, указывают также, что процесс гниения был им совершенно неизвестен. Но как ни близки к истине эти предположения, доказанными фактами их всё же считать нельзя. Также мало известен нам состав чёрного дыма, которым пользовались марсиане с таким убийственным эффектом, и такой же загадкой остаётся для нас генератор теплового луча. После целого ряда ужасных катастроф в лабораториях Илинга и Южного Кенсингтона химики потеряли охоту продолжать исследования над тепловым лучом. Спектральный анализ чёрного порошка безошибочно указал на присутствие в нём какого-то нового, неизвестного нам элемента, со светящейся группой трёх линий в зелёной части спектра, и весьма возможно, что в соединении с аргоном этот элемент образует состав, действующий смертоносно на какую-нибудь из составных частей крови. Но все эти недоказанные предположения будут вряд ли интересны для большего числа читателей, для которых написана эта книга. О результатах анатомического исследования марсиан я уже говорил. Все, конечно, знакомы с великолепным, почти не испорченным экземпляром марсианина в спирту, хранящимся в естественном историческом музее, и с бесчисленными рисунками, сделанными с этого экземпляра. Что же касается строения тела марсианина и физических отправлений их организма, то они представляют лишь чисто научный интерес. Гораздо важнее вопрос представляющий более общий интерес о возможности вторичного нашествия марсиан. Я нахожу, что этой стороне вопроса уделяют слишком мало внимания. С каждым возвратом планеты Марс в положение противостояния можно ожидать со стороны марсиан, такого, по крайней мере, моё личное убеждение, возобновления их попытки. Во всяком случае, к этому нужно было бы приготовиться. Мне кажется легко возможным определить положение рудии, из которого они стреляют на землю. И, установив постоянное наблюдение за этой частью планеты, встретить уже вооружёнными следующую атаку марсиан. В таком случае цилиндр может быть уничтожен динамитом или артиллерией, прежде чем он успеет настолько остыть, чтобы марсиане могли выйти из него. или же их можно перестрелять всех из пушек, как только откроется цилиндр. Лесенг привёл несколько основательных доводов в пользу предположения, что марсианам действительно удалось основаться на планете Венера. 7 месяцев тому назад и Марс и Венера были на одной линии с Солнцем. Другими словами, для наблюдающего с Венеры Марс находился в положении противостояния к ней. Вскоре после этого на неосвещённой стороне средней планеты появился странный светящийся волнообразный след и почти одновременно получился слабый тёмный такой же волнообразный отпечаток на фотографическом снимке с диска Марса. Достаточно взглянуть на снимки твоего и другого, чтобы убедиться в их замечательном сходстве. Во всяком случае, грозит ли нам новое нашествие с Марса или нет, наши взгляды на будущее человечества после недавних событий должны были измениться. Теперь мы знаем, что мы не можем считать нашу планету вполне безопасным и хорошо защищённым местом жительства для человечества, а также, что мы никогда не можем предвидеть, какие блага или бедствия могут свалиться на нас из мирового пространства. Возможно, Что с широкой, мировой точки зрения нашествие с Марса принесло в конечном итоге пользу человечеству. Оно уничтожило в нас безмятежную уверенность в прочности нашего будущего, что всегда служит верным источником упадка. Оно обогатило человеческие знания и значительно продвинуло человечество в понимании общего блага. Возможно, так же, что марсиане, наблюдая сквозь неизмеримо широкое пространство судьбу своих пионеров, Приняли к сведению полученные ими уроки и избрали планету Венера как более безопасное место для своей миграции. Но как бы то ни было, несомненно, только одно, что ещё много, много лет диск Марса будет для нас предметом неослабного наблюдения, а падающие звёзды, эти огненные выстрелы с неба будут служить всем жителям Земли серьёзным предостережением. Нельзя вполне оценить, насколько расширился умственный кругозор человека после нашествия марсиан. До падения их цилиндров держалось общераспространённое мнение, что во всём громадном мировом пространстве жизнь существует только на поверхности нашей крошечной планеты. Но теперь мы смотрим шире. Если марсиане могли перелететь на Венеру, то нет оснований думать, что это невозможно для людей, и когда Вследствие постепенного охлаждения солнца земля станет не обитаемой, что неизбежно случится когда-нибудь тогда возможно, что нить жизни, взявшая своё начало на земле, протянется и обовьёт своей сетью родственные нам планеты. Будет ли за нами победа? Туманное и поразительное видение, родившееся в моём мозгу, как жизнь постепенно из маленького росадника солнечной системы распространиться по всему безжизненному, необъятному звёздному пространству. Но это только отдалённая мечта. И кто знает, может быть, уничтожение марсиан лишь только временная срочка нашей окончательной гибели. Может быть им, а не нам принадлежит будущее. Я должен сознаться, что волнения и ужасы того времени оставили в моей душе чувство сомнения в прочности существующего. Я сижу в моём кабинете и пишу при свете лампы. И вдруг мне кажется, что в снова ожившей долине появляются огненные языки пламени, что мой дом пустеет и что я снова одинок. Я выбегаю на Байфлицкую улицу и вижу, как идут повозки, экипажи полные людей, рабочие на велосипеде, Дети, идущие в школу, и вдруг всё это становится туманным, нереальным. И я снова брожу с артиллеристом по горячей, пыльной дороге среди гнетущей тишины. А ночью я вижу безмолвные улицы, покрытые чёрным порошком и растерзанные трупы, лежащие в пыли. Они стоят предо мною, изувеченные и обглоданные собаками. Они бормочут что-то и угрожают мне, а потом становятся всё бледнее, всё безобразнее и превращаются наконец в какие-то сверхъестественные искажения человеческого обзора. Я просыпаюсь в темноте, обливаясь холодным потом. Я еду в Лондон, смотрю на озабоченно суетящуюся толпу по Флит-стрит и Странду, и опять мне кажется, что всё это только видение прошлого. которые бродит по улицам, бывшим ещё так недавно такими тихими и пустынными. Что эти призраки в искусственно оживлённом теле, насящающиеся по мёртвому городу только насмешка над жизнью? И мне странно опять стоять на вершине Приморского холма, куда я ходил только вчера, и смотреть на огромную панораму домов, подёрнутую синей пеленой тумана и дыма, постепенно исчезающей вдали. Странно видеть всех этих людей, гуляющих между цветочными клумбами, которые пришли посмотреть на боевую машину марсиан, все еще стоящую на прежнем месте. Странно слышать веселый крик играющих детей и вспоминать то время, когда я видел этот город и равнину такими зловещими и безмолвными при свете, занимающейся зари того последнего. Великого дня. Но страннее и удивительнее всего этого было держать в своей руке руку жены и думать, что я считал её как она меня между мёртвыми. Конец книги. Читал Дмитрий Сидаш.